Захаров повернулся, увидел Гудкова с его белой, подвязанной на груди рукой и окликнул. Гудков. Тот, несмотря на раненую руку, не подошел, а, как всегда, подбежал и остановился в двух шагах от Захарова. Захаров хотел сам спросить его, как он себя чувствует и может ли ехать. Но, увидев Гудкова, и разом вспомнив все, что было за эти годы связано и с Гудковым, и с Серпилиным, и с тем, как ездили в одной машине, и что говорили, и как было все это, то, чего больше уже не будет, шагнул навстречу и вместо того, что собирался сказать, сказал. — Что же это такое, а, Гудков? Всхлипнул, махнул рукой, Повернул, пошел к Виллису, сел в него и уехал, отвернувшись в сторону, так что был виден только его содрогавшийся от плача затылок. А Сенцов, растерянно проводив глазами уехавшие Виллисы, подумал, что хотя командующий весь день казался даже веселее, чем обычно, была сегодня такая минута, когда его посетила предчувствие смерти. Это произошло рано утром, когда не только-только выехали с КП еще до встречи с Таней на переправе, до всего. Выехали и ехали минут пятнадцать в лесной тишине, и Серпилин, на памяти Сенцова, не так уж любивший слушать песни и сам никогда ничего не певший, вдруг там На переднем сиденье замурлыкал себе под что-то тягучее, странное, с незнакомыми словами. Сначала тихонько напевал, потом обернулся и с непохожей на него виноватой улыбкой сказал. — От тишины, что ли, вспомнил нашу татарскую колыбельную, которую мать в детстве пела? Всю не знаю, а два куплета вспомнил. И снова повернувшись, пожал плечами. Словно сам себе удивляясь, как это вспомнил. И не только вспомнил, но и запел при других. Вот это и было предчувствие смерти, подумал Сенцов. Глава двадцать пятая Вышло так, что Захарову в этот день пришлось от начала и до конца делать все, что выпадает в таких случаях, на долю души приказчика. Да так оно и должно было случиться. Все эти посмертные хлопоты были для Захарова лишь естественным продолжением той прижизненной заботы о Серпилине, на которую он смотрел как на неотъемлемую часть своей служебной доли. Взаимоотношения между командующим армией и членом военного совета, при том, что права и обязанности каждого из них непререкаемо записаны в утвержденных там, где выше некуда положениях, все равно дело человеческое, а не только служебное. Выясняют эти отношения чаще всего, когда они складываются плохо или неправильно. Когда складываются хорошо, не выясняют на тему «Кто ты для меня и кто я для тебя?». Серпилин с Захаровым за время войны, пожалуй, ни разу не объяснялись. Но если бы спросить самого Серпилина «Случись, что с тобой?» «Кого тебе в душе приказчики?» Он, наверное, выбрал бы Захарова, хотя такие вопросы при жизни задают редко, а после смерти их задавать поздно. И выбрал бы не по должности, а поблизости к себе, хотя между должностью и близостью в данном случае не было противоречия, наоборот, была связь. Для Серпилина еще с гражданской войны повелось, что самый близкий ему человек по службе тот, кого он мысленно зовет своим комиссаром. Так это было на гражданской войне с Василием Яковлевичем Толстиковым, погибшим под Царицыном Так сложилось и в начале этой войны с Шмаковым, Так было и последние полтора года с Захаровым. А когда случалось на протяжении долгой военной службы, что тот, кто оказался рядом с ним на этой должности, не соответствовал его пониманию слова «комиссар», тогда, конечно, близости не было и не могло быть. Хотя бы уже по одному тому что человек, которому слово «комиссар» идет как корове седло, не политработник, а несчастье для дела. Когда-то, в начале еще в Гражданскую войну, по-другому могла бы повернуться и собственная судьба Серпилина. Была где-то на его боевом пути та незаметная развилка, где он со своим первоначальным образованием военного фельдшера и партийным стажем с весны семнадцатого года мог бы волей судьбы, а точнее сказать партии, пойти в те годы не по строевой, а по комиссарской стезе. Прослужив четверть века в строю, уже трудно представить себя в какой-то другой роли, но в душе он считал, что хорошо знает комиссарскую работу, понимает ее как человек, который... Повернись по-другому, сам бы с ней справился. И, наверное, это тоже имело значение в их взаимной близости с Захаровым. Прямых разговоров об этом у Захарова на памяти не осталось. Но все время, пока служили вместе, он твердо знал про себя и Серпилина. Не только ты понимаешь его работу, но и он понимает твою. Не только ты доверяешь ему как самому себе, но и он тебе тоже. Всякий, кто переносил тяжелую для себя потерю среди неотступности продолжающихся служебных дел, знает, что бездействие еще тяжелее. Сначала, в первые часы, кажется, что нет сил вынести, когда то одно, то другое отрывает тебя от мыслей о только что ушедшем человеке. Кажется, голова и сердце лопаются от этой несовместимости исключительного с повседневным того, что случилось, с тем, что ты все равно, несмотря на случившееся, обязан делать. И только потом, когда-то идет время, понимаешь, что все наоборот. Именно заботы и распоряжения, которые ты давал, и бумаги, которые ты подписывал, и разговоры с людьми о совсем других делах, оказывается, и помогли тебе вынести первый напор горя. А дел у Захарова было не в проворот, потому что операция шла своим ходом, и армии предстояло довершить начатое. Как можно теснее обжать скопившуюся восточной Минска многотысячную массу немцев, не дать ей разогнаться, набрать скорость и выпрыгнуть из кольца. Весь конец дня до глубокой ночи это требовало все новых усилий, распоряжений, приказаний, вызова людей, звонков по телефону, шифровок, донесений ответов на запросы сверху и ответов на вопросы снизу, разговоров с заместителями командиров корпусов и дивизий по политчасти и с работниками седьмого отделения, приносившими все новые немецкие документы.